Но я не мог егообразить, что заставило их любить друг друга у меня на глазах, что за непостижимые доводы привел Кончес, дабы их уламать, что за доводы приводили они сами себе, прежде чем решиться на это. И если до сих пор мне казалось, что я обгоняю Лилию на горевой дорожке опыта, то теперь она ровно настолько же обгоняла меня.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 По неясной ассоциации я вспомнил ночь, когда она изображала Артемиду. Воспоминания Никола сопутствуются. Как помнит читатель, глава двадцать девятое. Артемиду изображала вовсе не Лилия. Вспомнил неестественную белизну Аполлоновой кожи, тусклый свет золотого венца, мускулистую мраморную фигуру и понял, что Аполлона и Анубиса играл один и тот же актер. К нему ушла Лилия, простившись с нами, а на утро ждала на пляже девственницей, девчонкой.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 Я попробовал выкрутить ноющие запястья из железных браслетов или хотя бы повалить раму вперед, но выяснилось, что так крепится к стене специальными кронштейнами, а браслеты жестко шурупами зафиксированы на верхней перекладине. После невыносимо долгой паузы он поднялся с ложа, встал на колени, почти не брезжно чмокнул ее в плечо и, захватив свой баллон, важно проследовал за пределы светового конуса. она еще полежала в тесном ущелье диванных подушек, потом опиралась на локоть левой руки и приняла первоначальную позу. отыскала меня взглядом, не враждебности, не раскаяния, не превосходства, не ненависти, так дездинона смотрела на Венецию, прощаясь с ней навсегда. смотрела на ошеломленный, смутно охваченный город, шестой несуществующий Актателла.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 И вереница обликов лили мгновенно выстроилась перед внутренним взором, мелькнула передо мной, словно череда минат, изгоняющих бесы былой моей слепоты. Вдруг все маски исчезли, мне открылось ее настоящее имя, открылся смысл шекспировской алюзии, смысл характера Яга, слой за слоем, вниз, вниз, мне открылось ее настоящее имя. Я не простил ее, даже возненавидел сильнее, но ее настоящее имя.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 Учитесь улыбаться.